Угадал, что он Хендже предшественника великих национальных обсерваторий, таких как Гринвичская или Вашингтонская. Приемники Ленгли на посту секретаря также уделяли большое внимание определению места человека во Вселенной. Астрофизическая обсерватория и в настоящее время постоянно способствует углублению и распространению знаний о весьма различных объектах, начинает метеоритных частиц до космической пыли. От Луны до Солнца и звёзд. Она заглядывает в космологическое будущее и истоки прошлого. Раздел 1. Телефонный звонок. Было жаркое июньское утро. В окно били солнечные лучи, и кондиционер буквально изнемогал. Внезапно на моём внутреннем телефоне замигала лампочка. Необычно торжественный тон секретарши сразу меня насторожил. Звонит заведующий отделом новостей Колумбия Бродкастинг Систем. Спасибо, соедините. Мы собираемся доказать вашу теорию, профессор. Какую теорию? Что Стоунхендж это компьютер? Храм, нацеленный на солнце, человеку стремится во вселенную. Нью-Йорк говорил, а я думала своим. Яяснилось, что они хотят заснять восход солнца над пяточным камнем во всём блеске ледних красок. Но никакой снимок не может послужить доказательством теории. Во всяком случае, доказательством теории, касающейся мировосприятия доисторического человека. Учёные предъявляют к доказательству особые требования. Необходимо много испытаний, проверок, перепроверок и дискуссий, прежде чем можно наконец заключить, что и требовалось доказать. Голос в трубке требовал ответа. "Каким образом?" спросил я. "Мы снимем солнечный восход сквозь арку в день летнего солнцестояния". А потом лунное затмение. Ну, то, предсказанное лунками Обри. Вполне приличное изложение теории для заведующего телевизионным отделом новостей, о которого на счету каждая секунда. Я лихорадочно соображал: чем объясняется этот звонок? Ах, да. Конечно. Статья в последнем номере Harper's Магазин. В ней говорилось, что если мои вычисления верны, аркеи камни Стоунхенджа указывали точки восхода и захода солнца и луны в определённые, наиболее важные дни года. А 21 июня, до которого оставалась всего неделя, было важнейшей из этих дат. В статье говорилось, что Стоунхендж и сейчас функционирует тихо и незаметно как функционировал он на протяжении 4000 лет. Этот одинокий и величественный памятник научным способностям доисторического человека. Если исходить из моей теории об отсчёте лунных циклов, то неуминуемо напрашивался вывод о том, что Как раз сейчас компьютер каменного века предупреждал об опасности лунного затмения именно в этом первом летнем месяце. На протяжении многих веков затмения внушали человеку благоговейный страх. Внезапная тьма в разгар безоблачного дня, когда луна заслоняет солнце, или кроваво-красный диск луны в земной тени, словно предвестие грядущих ужасных перемен. Мы принялись обсуждать по телефону, как лучше использовать достижения современной техники для того, чтобы проникнуть в мышление людей, живших задолго до наступления нашей эры. А в этом была немало ирония. Ведь в техническом 20 веке никто даже не замечает тех небесных явлений, которые для первобытного человека были жизненно важными. Каждый день на рассвете он наблюдал, как солнце поднимается над определённой точкой горизонта. Каждый день это была иная точка, и отвечал важнейшее положение этой точки.